Цитадель осталась незавершенной, и в этом можно увидеть знак сомнений ее авторов правильности предложенного им пути возрождения духовности. Альтернативой ему звучит сказка «Маленький принц», идея которой чрезвычайно современны. Здесь Сент-Экзюпери оставляет пророческий стиль повествования незавершенной философской утопии, и обращается к каждому человеку, предлагая ему задуматься о своем отношении к миру. Это своеобразный призыв к людям понять свое место на планете, во Вселенной и стать более человечными. Маленький принц произведения, несущее личностную окраску. «Малыш» С астероида Б-612, явившийся автору в песках Сахары после вынужденной посадки самолета, его двойник. Лучшее, не отравленное ядом цивилизованной лжи и лицемерия, начала его души, с которым он вступает во внутренний диалог. На землю маленький принц попадает, желая постичь мир». Человек, странник во Вселенной, ищущий скрытый смысл вещей и собственной жизни. Он любит свою крошечную планету, и свою привязанность к ней выражает в правиле, которое звучит назиданием для любого из нас в век, когда угроза экологической катастрофы и ядерного самоуничтожения нависла над человечеством. Встал поутру, умылся привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Следуя этому мудрому и одновременно понятному всякому императиву, маленький принц воюет с агрессивными баубабами, грозящими взорвать своими могучими корнями его астероид, бережно прочищает вулканы, И ухаживает за своей любимой розой, символом красоты женского начала. И все же жажда познания влечет его в путешествие. Посещая соседние планеты, маленький принц знакомится с пороками рода людского. Здесь он встречает короля-властолюбца, человека, одержимого чистолюбием, пьяницу, дельца, который видит даже в звезде предмет возможного обладания, кабинетного ученого и фонарщика, совершающего монотонную работу, лишенную искры творчества. На земле его встречает змея, предвещающая горечь познания жизни, возможность тоски и одиночества среди людей». Она — символ трагической мудрости, и именно она дарит свой яд маленькому принцу в конце повествования, когда он, затосковав, решает вернуться на свой астероид. Другом маленького принца становится лис, носитель иного начала, жизнеутверждающей мудрости учащий пришельца с другой планеты любви и привязанности к ближнему, ответственности за его судьбу. Лис приходит на страницы истории о маленьком принце из народных сказок, и он открывает пришельцу с далекого астероида свой секрет. Взор сердца проникает глубже, чем способен видеть глаз. Сердце позволяет маленькому принцу угадать неподлинность межчеловеческих связей в суете повседневной жизни, когда люди не знают, чего они ищут. Это отчужденное состояние одиночества среди других космических странствий постигает странник в беседе со стрелочником. Суетность и никчемность многих достижений цивилизации становятся для него очевидны при разговоре с торговцем. Он тянется к другому, простым, понятным ценностям, делающим человеческую жизнь осмысленной. Отвергая все неподлинное фальшь в любых ее проявлениях, маленький принц ищет в любви и ответственности за то, что ему дорого смысл собственной жизни. Он просит автора нарисовать ему барашка, чистое и беззащитное существо, о котором он мог бы заботиться на своей планете. Ни на минуту не забывает он даже среди тысяч роз об одной единственной, любимой им, оставленной на астероиде B612. Голос сердца позволяет маленькому принцу видеть красоту окружающего мира, понять его, стремиться к добру.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 в одной единственной розе, в глотке воды. Любить мир и отвечать за его судьбу означает чувствовать сопричастность всему, что тебе дорого. Не потому ли маленький принц не может быть счастлив вдалеке от своего астероида, своей хрупкой розы? сент Взывает в этой сказке к голосу сердца каждого человека, обнаруживающего подлинные ценности духа. Читателю не навязывается готовых рецептов жизни. Мудрая сказка о приглашении к размышлению. Ее смысл предстает для каждого далеко не однозначным, но образная символика маленького принца — делает его одинаково привлекательным для взрослых и детей. Гуманистическая этика любви и ответственности в философской прозе Сент-Экзюпери необычайно созвучна ситуации конца XX столетия. Близится к финалу век, познавший наряду с триумфами разума и кошмары двух мировых войн, господство тоталитарных режимов, создавшие в общепланетарном масштабе гнетущие формы научно-технического и военного отчуждения. Сегодня уважение общегуманистических ценностей становится не просто благим пожеланием, а действительным залогом выживания человечества, балансирующего на грани ядерной и экологической катастроф стремящегося уйти от перспективы апокалиптического финала истории. В книгах Сент-Акзюпери мы находим важный пример планетарного мышления, подчиняемого высшим запросам человеческого духа. Доктор философских наук, профессор Борис Губман Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2002 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.